В поезде меня поджидал сюрприз. Бледная Мари, на дознании, кстати, ее не было, вышагивала по коридору, посматривая на запертую дверь купе с такой опаской, что у меня холодок пробежал по спине. Нет! вскрикнула она, когда я взялась за ручку. Не ходите туда! Выглядела она на смерть перепуганной, губы дрожат, в глазах ужас. Только не говорите, что в нашем купе снова труп. Взмолилась я, уже лихорадочно прикидывая, кто бы это мог быть. Бог мой, только не Дарьям. Что? Мари застыла, как вкопанная. Ее миловидное личико вытянулось. «Хотите сказать что?» «Я ничего не хочу сказать». Потеряла терпение я. Хотелось схватить ее за грудки и хорошенько встряхнуть. «Напротив, это вы хотите объяснить, что опять стряслось?» Мари прижала ладонь к высокой груди и выдохнула. «Мышь!» Я опешила. «Она серьезно? «Простите, что?» «Там мышь!» «Серая?» Спросила я зачем-то. «Нет». Она хлопнула ресницами, задумалась и сказала неуверенно. «Кажется, белая». Так, мне это надоело. Под протестующее бормотание Мари... Она попятилась дальше от страшного зверя. Я дернула ручку. Мышь восседала на столе и деловито умывалась. Завидев меня, она возмущенно пискнула, уперла лапки в бока и пантомимо изобразила что-то вроде «где-то шлялась». Глупо приписывать неразумные твари столь человеческое поведение. Однако в этой мышке разума было побольше, чем в иных людях. «Надо будет извиниться перед Мари», — подумала я отстраненно. Такого кто угодно напугается. Кроме меня, разумеется. Благодаря кузену Дэнни с мышами я обращаться умела. Я осторожно, чтобы не спугнуть, прикрыла за собой дверь. Поймала взгляд мыши и сказала тихо. «Добрый день, Дженни. Между прочим, ваши родители волнуются. Дженни, а это она, смотрела на меня из глаз бусинок?» дернула усами и отвернулась. Пользуясь случаем, я схватила мышь за шкирку и подняла так, чтобы она не смогла извернуться и цапнуть. Она возмущенно запищала, размахивая лапами и хвостом. Позвольте узнать, зачем вы это затеяли. Еще и питомца использовали. Между прочим, его могли и зашибить ненароком. Мышь вытаращила глаза и примолкла. Надеюсь, задумалась наконец. Вот именно, сказала я строго. «Быть может, в Смолвиле все и привыкли к вашим фокусам. Однако в поезде о них не осведомлены. Вы до смерти напугали мою попутчицу. Что, если бы она вызвала официанта и приказала убить грызуна?» По правде говоря, я почти уверена, что Мари не сделала этого по единственной причине. За такую услугу пришлось бы дать Лакею на чай. А у мисс Уайтон нет лишних денег. Присмиревшая мышь пискнула и задергалась. Я разжала пальцы, она прошмыгнула в какую-то щель и пропала. А я выглянула в коридор. «Можете возвращаться, мисс Вайтон?» Мари не торопилась, медлила на пороге. «Вы ее прогнали?» Я закатила глаза. «Прогнала, прогнала. Хотите чаю?» «Не уходите». Она схватила меня за руку. «Прошу, мисс Корбет. Наверное, это глупо, но мышь вела себя так странно, так...» «Нагло», — предположила я. Бесцеремонно? Разумно. Вздрогнула она и поежилась. Раскрывать ей глаза я не стала. Тайна не моя. К тому же у мисс Вайтон и своих секретов с избытком. Зачем ей еще? Вместо этого я поинтересовалась. Мисс Вайтон, разве вам не любопытно, чем закончилось дознание? Вы даже не спросили. Мари вздрогнула и прикусила губу. Поймите меня правильно, мисс Корбет. «Наверное, для вас эти преступления — обыденность. Для меня же это... это кошмар. Я все пытаюсь забыть и... «Не хотите сталкиваться с тем, что вам об этом напоминает?» Закончила я понимающе. Мари кивнула, не поднимая глаз. «Как бы я хотела, чтобы этот человек никогда здесь не появлялся!» «О, какой пыл!» Натурально вышло, я чуть было не поверила. Дожать ее я не успела, в дверь тихонько поскреблись. Мари покосилась явным ужасом, похоже, нервы у нее изрядно расшатаны, и забилась в угол. Открывать пришлось мне. На пороге с видом сущей невинности стояла Дженни Хопкинс. Из кармана ее помятого платья выглядывал любопытный мышиный нос. Никуда не годится. Не хватало мне только повторной истерики Мари. «Извините, мисс Вайтон, мне пора», — скороговоркой пробормотала я, цепко ухватив девчонку за плечо. Запретесь и никого не впускайте». Не слушая возражения, я выволокла Дженни в коридор. «Эй, повежливее!» — буркнула она, высвобождаясь из моей хватки. «Я, между прочим, для вас сведения раздобыла, а вы...» «А я еще вас повсюду, юная леди!» — пророкотал шериф на весь вагон. Он стоял в тамбуре, бледный и изрядно осунувшийся. «Дженни, ты что вытворяешь? Вот мать тебе задаст!» Я спрятала улыбку. Похоже, в этой семье в роли плохого полицейского выступала миссис Хопкинс. Подумаешь, буркнула непослушная дочь и отвернулась. Кончик носа у нее покраснел, мышь тревожно шуршала в кармане. Я искала мисс Корбет по важному делу. Вот. У меня для нее информация, а тебе не расскажу, даже не надейся. Шериф хмурился, сжимая и разжимая кулаки. Очевидно было, что в нем боролись два желания. Поскорее обнять блудную дочь и хорошенько ее отшлепать. Надо спасать ситуацию. «Мисс Хопкинс», — окликнула я официальным тоном. Дженни навострила ушки. «Ну, если у вас имеются важные для следствия данные...» — вымолвила я серьезно, очень стараясь не улыбаться. «Прошу ими поделиться. Уверена, шериф поддержит мою просьбу». Шериф буркнул что-то. «Будем считать согласен». «Ладно». Как бы нехоти кивнула Дженни и откинула на спину растрепанные косички. Только не здесь. В офисе шерифа было по-прежнему пыльно и пусто. Садись, он кивнул дочери на скрипучий стул, а мне предложил потертое кресло. И рассказывай, что ты там выяснила. Пока мы конвоировали сюда Дженни, ее отец успел немного поостыть. Даже чаю заварил и печенье из шкафа достал чая Дженни гордо отказалась, зато печеньем охотно захрустел ее любимец. Она покосилась на него, предатель. Но зверь явно полагал, что дружба дружбой, а еда едой. Вот что мне с тобой делать, а? вздохнул шериф, сгорбившись над своей кружкой. Пороть, так бестолку. Вот все время ты так, надула губы она. Я, между прочим, не ребенок, и думать умею. И очень важные сведения раздобыла, а ты. Семейная сцена начинала мне надоедать. К тому же бедного шерифа было искренне жаль. Очевидно, характером Дженни пошла в маму, и это будет стоить ее родителям множество седых волос. Предоставьте судить об этом нам, заметила я. Пригубила переслощенный чай и отставила чашку. Что вы выяснили? Пообещайте, что не прогоните. Тут же потребовала юная нахалка. Пришлось на нее цикнуть. Взрослые, буркнула Дженни, гладя наевшуюся мышь. «Все вы одинаковые». «Несомненно. Меня ее надутые губы не трогали ничуть. Времени мало, так что давайте без отступлений». Она помялась еще немного и сдалась. «Мы с Кнышем подружились тут кое с кем. в общем, это мальчишки, которые едут вторым классом. Но они думали, что Кныш дрессированный». «Продолжайте», — кивнула я, улыбаясь. «Должна признать остроумно». Какой мальчишка не захочет погладить цирковую мышь?» Она кивнула, почувствуя питомца за ухом. «В общем, они видели, как этот тип, ну, убитый, садился в поезд». Она залилась краской, должно быть, сообразив, как глупо это прозвучало. «В смысле, тогда он был еще живой». «Когда и где?» — спросила я быстро. Дженни надулась от важности, вытянулась и отрапортовала четко. «Позавчера около пяти вечера». Поезд остановился на железнодорожном переезде. Этот, ну, жертва, там тоже был. Только он приехал во втом. Она подумала немного, склонив голову на бок, и добавила: остановился на перекрестке, вскочил на подножку поезда и давай колотить в вагон. Проводник ему открыл, они там о чем-то спорили, потом договорились. Тот тип машину прямо там бросил, а она была шикарная. Так мальчишки говорят, я-то в этом не разбираюсь в общем ярко красная такая очень дорогая мальчишки на нее в окно глазели поэтому и заметили этого коняли очевидные итальянские имена были ей в диковинку и давались с трудом Коняли. поправила я выразительно взглянув на шерифа номер они не запомнили не дженни с сожалением покачала головой только модель вот я записала Она с гордостью предъявила блокнот, в котором каллиграфическим почерком были выведены дата, время, примерное место, имена свидетелей и марка авто. Скрипя сердце, я похвалила. Отличная работа. Дженни надулась от важности, но шериф тотчас все испортил. Допивай свой чай и пойдем. Домой я тебя сейчас отвезти не могу. Посидишь. Не буду, завопила непокорная дочь, не дослушав. Я все равно убегу. Шерифу, судя по всему, очень хотелось постучаться головой о стену. «Мисс Карбет, не хотите выйти покурить?» — предложил он вдруг. Я подняла брови. До сих пор шериф преспокойно дымил в кабинете. Он незаметно мне подмигнул, и я согласилась. «Конечно». «Дженни, мы на пять минут», — бросил шериф на осупленной дочери. «Вернусь, поговорим». Она не удостоила его ответа. «Может, не стоило её там одну оставлять?» поинтересовалась я, когда мы вышли на крыльцо. Дверь-то шериф захлопнул, и окна запер, но мало ли. «Не беспокойтесь, бежать она не успеет». Он чиркнул спичкой. «Чтобы вскрыть замки, Дженни нужно минимум полчаса. Я засекал. Я подняла брови. Надо же, какой талантливый ребенок. Преклоняюсь перед вашим терпением». «Спасибо», — страдальчески поморщился шериф и решился. «Мисс Корбет, не могли бы вы за ней присмотреть? Часа два, не больше, потом я ее заберу. Сейчас дел по горло, я никак не могу отвезти Дженни на ранчо. А от кого другого она точно сбежит и не весть во что опять влезет». «О, — растерялась я. Боюсь, опыта обращения с детьми у меня маловато». Попытка увильнуть не удалась. «Да какой там опыт?» — отмахнулся шериф. «Вы занимаетесь своими делами. Свидетелей там опросить или еще что. Я прошу только, чтобы она у вас на глазах была. Пожалуйста, мисс Корбет, очень вы меня выручите. Портить отношения с шерифом не хотелось, однако от перспективы отвечать за неугомонную девицу становилось дурно. Может, просто запереть ее получше? Предложила я неуверенно. Шериф вздохнул, разве что в кандалы заковать. У нас еще пара штук сохранилась. Историческая ценность, да. Но не могу же я родную дочь печь в тюрьму. Тон То у него был, пожалуй, мечтательный. Хотя ей бы это пошло на пользу, пробормотала я. Хм, я это сказала вслух. Шериф, впрочем, не обиделся. Улыбнулся криво. С тех пор, как Питер закрыл Дженни в погребе, она призвала мышь, чтобы стащить ключ. Тогда и открылась ее магия. Мы побаиваемся, Питер особенно. Девчонка злопамятная, тем больше резонов с ней не связываться. Могу вообразить. Не можете, покачал головой шериф. Джейни подсунула ему в кровать здоровенную бородавчатую жабу. Причем жаба очень упорно лезла к нему целоваться. Я фыркнула. уверенно, с тех пор Питер зарекся обижать сестренку. Шериф сдвинул шляпу на затылок. Об этом даже в газетах написали. Сообщил он не без юмора. Назвали «Смолвильским феноменом» или что-то вроде того. Так вы поможете, мисс Корбет. Хорошо, — сдалась я, понимая, что совершаю непоправимую ошибку. Хотя была у меня одна идея. Только ненадолго, и с вас фунт лучшего табаку. Надо же потом как-то успокаивать нервы. «Согласен, я заберу Дженни, как только смогу», — клятвенно заверил шериф. Судя по его радостной улыбке, я изрядно продешевела. Что же сейчас я ему настроение подпорчу? «Шериф», — сказала я, задумчиво разглядывая огонек сигареты. «Вы же знаете тип людей, из которых получаются либо преступники, либо полицейские?» Он удивленно кивнул. «Так вот», — закончила я, щелчком послав окурок в урну. Не мешайте Дженни расследовать, иначе будет хуже. Шериф нахмурился. Спасибо, мисс Карбет, я вас понял. Насколько я была права, выяснилось сразу. Судя по звукам из кабинета, Дженни увлеченно ковырялась в замке, а мышь стояла на стрёме в коридоре. Завидев нас, мышь тревожно запищала и поскреблась в косяк. За дверью затаились. Шериф только глаза закатил. Дженни, перестань. Прогудел он добродушно. «Мисс Корбет согласилась взять тебя с собой». «Правда?» — выдохнула девчонка счастливо. «Ага, отойди, я открою». Он распахнул дверь и вперил в дочь суровый взгляд, который, впрочем, был ей что слону дробина. «Только если будешь хорошо себя вести». «Обещаю», — заверила Дженни, клятвенно сложив руки на груди. «Ой!» Она сконфуженно спрятала руку с отмычкой за спину. «И эту штуку ты мне отдашь». Шериф протянул мозолистую ладонь. «Подумаешь», — буркнула Дженни с независимым видом, нехотя расставаясь со своей драгоценностью. Хотя стоило девчонке взглянуть на меня, как ее личико тут же прояснилось. «А куда мы теперь? Только чур никаких музеев». Надо думать, культурную программу ей приходилось терпеть в наказание. «Никаких музеев», — пообещала я, дождалась облегчения на конопатой девичьей физиономии и мстительно усмехнулась. «Мы пойдем в библиотеку». «В библиотеку?» — переспросила Дженни с почти комичным разочарованием. «Да вы шутите!» «Отнюдь», — заверила я и протянула руку. «Не дуйтесь, уверяю, вам понравится». Я думала, вы шутите призналась девчонка два часа спустя. Она присмирела и выглядела очень задумчивой. Я повела затекшими плечами и потёрла усталые глаза. «Ты что же полагала, что расследование — это сплошные погони, перестрелки и допросы третьей степени?» Где-то на втором часу корпения над пожелтевшими газетами мне было дозволено звать её на «ты». «Ну», — Дженни почесала бровь, оставив на коже пятнышко чернил с пальца. Так в детективах пишут. А папа-шериф, разумеется, держал дитятка подальше от скучной прозы следствия. Зря. «Писать можно что угодно», — наставительно заметила я, потягиваясь под неодобрительным взглядом библиотекаря. «Благо их авторы ограничены лишь своей фантазией. Знаешь, какой главный рабочий инструмент детектива?» «Наручники?» — предположила Дженни азартно. «Револьвер?» Я постучала костяшками пальцев полбу. «Мозг! Поверь, нам чаще приходится глотать бумажную пыль, чем пороховую!» «Да уж», — вздохнула Дженни, оглядев газетные развалы вокруг. Читальный зал в публичной библиотеке Смолвиля размерами не отличался. Всего три стола, куда это годится. Зато мы с Дженни оказались единственными жаждущими знаний, так что расположились привольно. Девчонка вообще забралась на подоконник, а чего мистер Бобкинс, библиотекарь, хмурился и бормотал что-то себе под нос. Впрочем, негодование почтенного библиотекаря занимало меня меньше всего. Я чувствовала себя кошкой, которая полдня гонялась за тощей мышкой. А затем походя сцапала трех жирных откормленных крыс. Пожалуй, теперь можно отнести добычу Реддеку. Пусть почешет меня за ушком и наградит мисочкой сливок. Хм... Я покосилась на и физиономию Дженни, как будто она могла подслушать мои не вполне пристойные мысли и захлопнула блокнот. Пойдем, Дженни, нам пора. Мистер Бобкинс, благодарю вас за помощь». Библиотекарь только буркнул что-то и поправил толстые бифокальные очки. Вот кто походил на крысу, что острым личиком, что тощей фигурой в сером костюме, что манерой шмыгать носом и неприятно потирать маленькие розовые руки. «До свидания, мистер Бобкинс», — церемонно наклонила голову Дженни, спрятав под длинными ресницами озорной блеск глаз. «Сама невинность. И не скажешь, что два часа назад эта милая юная леди подло угрожала библиотекарю нашествием мышей. Тут из последних сил отбивался, дескать, пользоваться публичной библиотекой, дозволено лишь совершеннолетним жителям города. Каковы мы с Дженни не относились?» В конце концов, страх за сохранность библиотечных фондов переселил и мы были допущены в святая святых. Библиотекарь лично проводил нас до дверей. Вряд ли таким образом он выказывал уважение. Скорее хотел убедиться, что нежелательные персоны покинули его владение. Стоило нам перешагнуть порог, как позади лязгнул засов. Дженни хихикнула и погладила любопытный нос своего питомца, выглянувшего из кармана платья. Папе нажалуется, ну и пусть. Куда мы теперь?» Я только хмыкнула, прислушиваясь к приглушенным шагам звону стекла и многозначительному бульканью. По-видимому, мистер Бобкинс успокаивал нервы старым добрым способом. Нужно передать результаты наших изысканий старшему инспектору, рассеянно ответила я, решая задачку, можно ли дымить при Дженни. Пожалуй, не стоит. Чего доброго еще вздумает мне подражать. А тебе пора к отцу. Дженни тут же сморщила и часто заморгала, будто готовясь вот-вот зареветь. Ну, так нечестно. Мне же тоже интересно. Уговор был слушаться, напомнила я, жестом подзывая мальчишку газетчика. За плесневелыми новостями я сыта по горло. Надо бы почитать что-нибудь посвежее. Юный продавец зыркнул на меня и широко улыбнулся, показав дырку на месте переднего зуба. Я сунула мальчишке монету и взяла еще теплый выпуск городской газеты. На передовице мы с Реддаком рука об руку покидали здание суда. Заголовок «Свидание с полицейским. Лучшее алиби» заставил меня поморщиться. Я пробежала глазами статью под ним. Газетчики смаковали подробности, рассыпали тонкие, а иногда и не очень, намеки. Вспоминали наши совместные с Рэддеком дела. Грани, впрочем, не переступали, хотя балансировали на самом краю. Что же, мне к дурной славе не привыкать? Не уверена только, что все это пойдет на пользу Реддеку. С другой стороны, ему тоже не впервой стоять под градом помоев. Я сдала Дженни с рук на руки отцу и отправилась на поиски Реддека. Искать, впрочем, долго не пришлось. Реддек о чем-то беседовал с хмурым проводником из второго вагона и при виде меня поспешил закруглиться. Есть новости. Быстро спросил он, отведя меня в сторонку к скамейке в тени чахлых вокзальных лип. Новостей у меня было предостаточно, одна интереснее другой. Я расправила складки на юбке и выложила понизив голос: Френга Болден, отставной прокурор из пятого купе. Помните, нас знакомил Дарян, тот самый, который погорел на попытке осудить Паулу Каналли. О, -о, О, Реддек изменился в лице. А я все никак не мог понять, от чего он кажется мне знакомым. Любопытно, мистер Корбет, в курсе? И сам себе ответил. Наверняка. Я кивнула теребя ремешок часов. Не знать о причастности своего приятеля, к той давней истории Дариан не мог. Однако держал язык за зубами. Хотела бы я знать, о чем еще он умолчал. Это еще не все. Помните мистера Тони Гера. Так вот, он не просто бандит, он подручный марка Пьезотти. Официально они, кажутся, компаньоны вместе держат благотворительную столовую в доках. Ожидаемо, кивнул Рэндак. Сосредоточенная морщинка меж бровей, как ни странно, ему шла. Он был на ножах с канале. Галстук у него съехал на бок, а у меня чесались руки его поправить. Пришлось мотнуть головой, прогоняя неуместные желания. Я не нашла намеков на их разногласия, но, сами понимаете, такие вещи далеко не всегда попадают в газеты. Рыдок потёр квадратный подбородок. Еще бы. Что-то еще. Точь в точь ребёнок, жадно открывающий подарки один за другим, не успев толком рассмотреть предыдущий. Кажется, я нашла бриллианты. Созналась я, помедлив. Имеется в виду, выяснила, откуда они взялись. Уверенности у меня не было, поскольку газеты из Фриска тут было немного. К тому же приходили они с большим опозданием. Рэддек мгновенно насторожился. «Да?» — я дернула уголком губ. «Помните ограбление аукционного дома Брикса неделю назад?» Он прищелкнул пальцами. «Точно. Дело громкое, хоть и не по моей части. Расстреляли бронированный фургон, перевозивший бриллианты, верно?» «Именно так. Пишут, что бандиты сорвали немалый куш. Хотя по-настоящему уникальных камней там не было. Тем проще их спрятать», — заметил Реддек задумчиво. Пожевал губами и сказал с досадой. «Не складывается». «Что именно?» — осведомилась я, разглядывая железнодорожный состав за его спиной. Отпущенное нам время неслось, как поезд по рельсам. Минуты, словно шпала, улетали из-под колёс. Реддек хмурился на ходу, пытаясь склепать из известных фактов маломальски складную версию. «Предположим, Пауло Каналли стащил добычу у подельников. Зачем ему нужно было везти бриллианты сюда, на поезд? Да еще в такой спешке». «Пытался скрыться от погони?» — предположила я и осеклась. «Именно», — мрачно кивнул Реддек. «Как могли преследователи оказаться в поезде раньше него?» Тони Гера сел в вагон еще утром, мы с вами сами тому свидетели. Каналли же догнал экспресс только вечером. К тому же это не объясняет, зачем ему понадобилось ваше купе. Опять тупик. Сдаюсь, подняла руки я. У меня никаких идей, кроме совсем уж фантастических. Например. Он заинтересованно поднял бровь. Например, я хмыкнула и предположила почти всерьез что наша милейшая мисс Уайтон, скупщица краденого. Не смейтесь, мне все чудится у ней что-то. К его чести списывать мои подозрения на ревность Реддок не стал. Вряд ли. Он с сомнением покачал головой. Тогда она старалась бы не привлекать внимания. «Да, вы правы», — призналась я нехотя. Во всяком случае, от выходки с мнимым ограблением она бы точно воздержалась. Или Дариан все таки ошибся? Реддек хлопнул себя по колену, поднялся и пудал мне руку. «Давайте пока остановимся на Тони Гера и Фрэнке Болдене». «С кого начнем? Я азартно размяла пальцы. «С Гера», — решил Реддек, немного подумав. «Мы ведь тут неофициально. И сдаётся мне, что мистер бывший прокурор может не пожелать с нами говорить». Я только хмыкнула. Можно подумать, гангстер — не такой крепкий орешек. У входа в купе Герра переминался с ноги на ногу второй охранник, для италийца неожиданно курносый и светлоглазый. «Чего вам?» — неприветливо буркнул он, поспешно захлопнув книжицу в тонком переплете. Я прищурилась, стараясь разглядеть название. Охранник занервничал и спрятал улику за спину. Поздно. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Философский трактат о пользе пчел, Надо же. «Меня зовут Эндрю Реддек, а это мисс Лилиан Корбет», — вежливо сообщил Реддек, предупреждающе сжав мою руку. «Мы хотели бы поговорить с мистером Гера». «Мистер Гера занят», — прогудел охранник, даже не двинувшись с места. Разговаривал он, кстати, заметно чище Матео. Лишь по чуть непривычному выговору можно было угадать иностранца и все всё-таки поинтересуйтесь у мистера Гера», — попросил Рэддок терпеливо. «Примет ли он нас? Передайте, что мы хотим поговорить о Паулу канале Ах, да. И о бриллиантах». Показалось или охранник в самом деле вздрогнул. «Ладно», — пообещал он неохотно. «Я узнаю. Ждите». И, не поворачиваясь к нам спиной, тихонько постучал. Последовал короткий разговор по-италийски, затем охранник постранился. Тони Гера с комфортом развалился на диванчике, дымя сигаретой. Курить в вагоне запрещено, но мистер Гера такие мелочи, очевидно, мало занимали. На столике перед ним — бокалы, открытая коробка шоколадных конфет. Несколько пустых фантиков валялись рядом. Гангстер-сладкоежка? Чего только не бывает в мире. «Добрый день, мистер Гера», — вежливо поприветствовал хозяин Рэндок, снимая шляпу. Тони Гера в своем белом костюме в тонкую синюю полоску был вальяжен зверский зверски элегантен. «Добрый, добрый. И вам, мисс Корбет. Присаживайтесь». Гангстер махнул рукой, указывая на свободные места. И лениво отхлебнул из бокала. «Что вас ко мне привело?» Поза расслабленная, взгляд недобрый, настороженный. Реддек хмыкнул, устраиваясь напротив. «Убийство, мистер Герра. «Убийство вашего друга, Пауло Каналли». Посмугла физиономии италийца пробежала тень. Он скривил полные губы, блестящие от книга, и отставил бокал. «Друга?» «Нет? Тогда приятеля? Товарища? Соучастника?» Гера неожиданно рассмеялся. «Но «Ну, вы и наглец, старший инспектор». «Послушайте». Он подался вперед, ловя взгляд Реддека. «Мне наплевать, что вы там придумали. Я Каналли не убивал. Зачем мне это?» «Разве я обвинял вас?» Очень натурально удивился Рэддек. Он тоже выглядел спокойным, почти расслабленным. «Мне казалось, напротив. Я пришел к вам за содействием в поисках убийцы». «Да вы шутите?» «Вовсе нет. Или вы не хотите, чтобы преступник понес заслуженную кару?» «Разве это не дело, полиции? Парировал гангстер вновь, берясь за сигарету. «Не возражаете, мисс?» «Ничуть», — Махнул рукой я, вынимая портсигар. «Курите, я охотно присоединюсь». «Угощайтесь», — щедро предложил Гера, придвигая ко мне сигареты, пепельницу и спички. «Спасибо, у меня свои». Он затянулся, выпустил дым в потолок и взглянул из-под полуопущенных опущенных век. «Так что вам от меня нужно?» «Бросьте, мистер Гер», — посоветовал Реддек дружелюбно. «Если вы не убивали Паулу Каналли, то в этом деле у нас с вами общие интересы». «Ладно», — сдался гангстер. «Что вы хотите знать?» Реддек усмехнулся и перечислил. «Первое. Что тут в поезде делал Паулу Каналли?» «Второе. Почему у него были при себе краденные бриллианты? Третье. э нет, перебил Гера, властно подняв руку. Я тут ни при чем и вообще не в курсе. Я просто еду в Чарльстон. Ясно вам? Яснее некуда, — миролюбиво согласился Реддек. Только почему тогда одно упоминание бриллиантов заставило вас согласиться на разговор? Всего лишь любопытство. Небрежно пожал плечами гангстер. «Есть у меня такой грешок, интересно же». «Да, бывает», — согласился Реддек с серьёзной миной. «Кстати, что вы сами делали в Сан-Пьетро?» «Сомневаюсь, чтобы у вас отыскались интересы. Я продаже конфет, разумеется, в этом заштатном городишке». «Хороший вопрос, хотя гангстер наверняка не пожелает на него ответить. Однако мистер Гера меня удивил. Выдохнул кольцо дыма и все-таки объяснил. Мой личный самолет попал в небольшую аварию. Пришлось дальше добираться поездом. Прискорбно, посочувствовал Реддак и переплел пальцы. Знаете, кассиры на маленьких станциях бывают так любопытны. А вы с вашими помощниками слишком выделяетесь из толпы, скажем так, чтобы вас не запомнить. Гера зачем-то чиркнул спичкой. Его сигарета еще тлела. Полюбовался на огонёк и затушил. «Не понимаю, к чему вы ведете. Ваши помощники хотели купить билеты именно в первый вагон. Желательно поближе к началу, ведь так. Уверен, кассир в Сан-Пьетро это вспомнит». Я украдкой скрестила пальцем. «Пусть блеф Рэддека удастся». гера замер, не донеся сигарету до рта. «Даже если так, что с того?» Небрежным тоном поинтересовался он. Реддек прищурился. «Мистер Гер, у нас мало времени. Давайте без этих игр, хорошо? Просто скажите, вы с Паулу Каналли договорились о встрече или как-то узнали, что он тут будет?» Италиец покачал головой. «Вы впрямь наглец. Давайте на чистоту. Я не в курсе, как тут оказался Каналли». Я не ожидал его тут найти. И без понятия, откуда у него те бриллианты. Откуда, кстати, он о них знает? В газетах-то этого не было. Хотя было бы наивно считать, что известный гангстер черпает сведения только из газет. Реддек гнул свое. Тогда зачем вам нужен был именно первый вагон? Герас с досадой затушил сигарету и закинул ногу на ногу. Ладно, если хотите знать, я хотел увидеться с девушкой. Остальное не ваше дело. Я чуть не подавилась сигаретой. Ну, Марии штучка. Когда она успела еще и Тони окрутить. Хотя не очень-то это было похоже на встречу влюбленных. «Значит, об убийстве вы больше ничего не знаете?» спросил Реддак для проформы. «Ясно ведь, что ничего сверх этого гангстер не скажет». Герра вдруг ухмыльнулся, показав очень белые зубы, и вновь меня удивил. А вот этого я не говорил. — Кое-что у меня для вас есть, старший инспектор. Мой помощник Матео случайно заметил, как в то самое купе входил бывший прокурор Болден, у которого на канале здоровенный зуб. Было что-то около семи вечера. Точнее, не скажу, но по времени вроде сходится. Мы с Реддеком оторопело переглянулись. — Мне нужно поговорить с этим вашим Матео, — кашлянул Реддек. — Как его фамилия? Гера улыбнулся. Бросьте, сами знаете, что в суд он не пойдет. Я вам сказал, а дальше делайте с этим, что хотите. Намек проваливать был прозрачнее некуда. Спасибо, мистер Герр, сказал Реддек серьезно. Да ладно, отмахнулся тот. Я обернулась уже на пороге. Скажите, каким он был, паулу Каналли». Смуглое лицо италица вновь замкнулось в холодной враждебности. Каким? переспросил он недобрым тоном, отчего пальцы Реддока на моем плече напряглись. Паоло Канали был скорпионом, хитрым, жирным скорпионом, который отлично чуял уязвимые места и безошибочно туда бил. Я ответил на ваш вопрос, мисс Корбет. У меня хватило сил поблагодарить вежливо. Да, спасибо. Избежать, пока коленки не затряслись. Меня от этого Тони Гера в дрожь бросала. «Ваше мнение, Лили», — осведомился Реддек в полголоса, едва мы отошли подальше. Разговаривать пришлось в тамбуре, и нового укромного уголка не нашлось. В гостиной, вагоне, ресторане в такой час наверняка полно народу, в купе Реддека, Дариан, при котором не стоит обсуждать некоторые моменты, а в моем Мари, при которой не стоит обсуждать решительно все. Куда податься бедным сыщикам? Не знаю, что и думать. Созналась я, устала, потирая лоб. Конечно, бывают совпадения, но очень уж это сомнительно. Что говорит ваше чутье? Реддок невесело улыбнулся. Мое чутье уверяет, что мистер Гера не такой белый и пушистый, каким хочет казаться». «Что же до убийства?» «Не знаю». «Жаль», — вздохнула я. Отпущенные нам минуты утекали стремительно. Того и глядя, дело останется нераскрытым. Конечно, поражение неизбежно, но как же досадно. Реддек пожал плечами. Если бы получить ответы было так просто, то никакое расследование бы не требовалось. Что дальше? Попробуем заглянуть к Фрэнку Болдуну. Давайте, в конце концов, что мы теряем? Вряд ли из этого разговора выйдет толк. Прокурора, хоть и бывшего, расколоть непросто. Других вариантов все равно нет. И у нас теперь есть свидетель. Свидетель. В голосе Реддока слышалось отвращение пополам с досадой. Гангстер, показания которого примет в штыке любой суд присяжных. Не говоря уж о том, что в случае чего этот свидетель от всего отопрется. Нам ведь не обязательно сообщать мистеру Болдену деталям. Подмигнула я, накручивая локон на палец. Реддок улыбался, хотя глаза его потемнели. Идем в ва ва-банк!» «С вами куда угодно», — заверила я, улыбаясь.